Глава 16. Каменный человек Можно было подумать, что слух о любопытной находке разнесся по всему Кардифу на крыльях ветра. Все только о том и говорили, что Ред Портнер нашел на своем пустыре каменного индейца, которого он хочет продать за кругленькую сумму в 10 тысяч долларов. Утверждали, что каменный великан, найденный на земле на глубине нескольких метров, был некогда вождем индейского племени Анандага это был человек гигантского роста. А окаменел он, потому что подпочвенные воды в окрестностях Кардифа содержат много извести и других минералов. Когда Том воскликнул, что нужно протелефонировать в Анативе и оттуда дать телеграмму директору цирка, мистер Таннер очень удивился. «Зачем? Какое ему дело до окаменелостей?» «Мистер Хорн очень интересуется всякими диковинками», объяснил Том. «Осенью, перед закрытием цирка, Он просил всех нас известить его, если мы услышим о какой-нибудь диковинке. Ему очень хотелось бы иметь двухголового теленка, петуха с тремя лапами или еще что-нибудь в этом роде. Он говорит, что это приманка для публики. «Пожалуй, он прав», — согласился фермер. «Но пригодится ли ему каменный великан? О, еще бы!» — воскликнул Том. Если это действительно окаменевший индейц, цирк во что бы то ни стало захочет его приобрести. Но вот в чем беда. Как только весть о нем распространится, найдется немало охотников его купить, они поднимут цену. Я уверен, что нет ни одного цирка в Соединенных Штатах, который бы не ухватился за эту находку. Вот почему я должен немедленно дать знать мистеру Хорну. Так-то оно так, ну, а все-таки не мешает раньше разузнать, в чем тут дело. Может быть, это просто-напросто надувательство? Надувательство? Да. Ред мог найти в земле каменную глыбу, которая похожа накаменевшего великана? Как быстро распространяются слухи? А не пойти ли нам посмотреть на его находку?» «Да, так мы и сделаем», — решил Том. «Тогда я смогу дать мистеру Хорну точное описание этой диковинки». «А что, если Ред Портнер не пустит меня на свой участок?» «Вздор», — заявил мистер Таннер. «Ты пойдешь со мной, а если Портнер посмеет что-нибудь сказать, я ему изложу все, что я о нем думаю. Он меня знает». А кроме того, если он хочет продать этого великана, в его интересах показывать находку всем желающим». «Вы правы», — согласился мальчик. «Идем». Казалось, все жители Кардифа и его окрестности уже прослышали о великане и гурьбой шли к тому месту, где он был найден. Убедившись, что каменный человек действительно отрыт на пустыре Портнера, Том сказал фермеру, «теперь они найдут мою пещеру». «Ну так что же», — отозвался тот, «больше она тебе не нужна». А рано или поздно ее должны были найти. Да, конечно. Посмотрите, сколько народа. Это замечание вырвалось у Тома, когда он и Киби начали подниматься на холм, где несколько месяцев назад мальчик провалился в дыру и благодаря этому открыл пещеру. Ему пришло в голову, что такая же судьба ждет и тех любопытных, которые пришли поглядеть на каменного человека. «Это легко может случиться», — размышлял Том. «Настил, который я сделал, не выдержит такой толпы да, кажется, моя пещера сейчас будет открыта. Но, по-видимому, никто еще не провалился, потому что толпа направлялась дальше на восток, где был пустырь Ретта Портнера. Мужчины, женщины, дети — все хотели поглазеть на диковинную находку. Такого скопления народа не бывало в этих краях с тех пор, как в дальнем конце долины открылись залежи соли. В толпе циркулировали самые нелепые слухи. Кто-то утверждал, что открыт великан ростом в три метра и толщиной со слона. Вместе с ним найдена его жена и дети, тоже превратившиеся в камень. Этот великан – вождь индейского племени. Подпочвенные воды в окрестностях Кардифа так густо насыщены известью, что все покойники, зарытые в землю, превращаются в камень. Вот о чем говорил народ, толпившийся на пустыре. А когда Том и Тибетанер поднялись по склону холма и пробились сквозь толпу, Глазам их представилось любопытное зрелище. Над глубокой ямой, вырытой в земле, была раскинута палатка. Сделали ее домашним способом. Из нескольких сшитых вместе простынь, державшихся на шестах. У входа в палатку стоял Ред Портнер, самодовольно посматривая по сторонам. «Да-да», — говорил он, отвечая на вопросы зевак. «Я нашел на своем пустыре каменного человека, окаменевшего великана». Говорят, он был вождем индейцев Анандага. Я этого не знаю, пускай профессора из колледжей допытываются, в чем тут дело. Мне известно только, что я нашел каменного великана. Я хочу на нем заработать. Каждый, кто желает его посмотреть, пусть платит десять центов. Фью, свистнул какой-то мальчишка. Десять центов. Кажется, он думает, что мы миллионеры. Десять центов за вход. Кто хочет посмотреть каменного великана? зазывал Портнер. «Том, да ведь это настоящий цирк», усмехнулся Таннер. «Скорее похоже на балаган», отозвался молодой клоун. «Что ж, пойдем посмотрим». «Конечно, я плачу за обоих. Можешь быть спокоен теперь, Рэд тебя не прогонит. Ему захочется получить твои десять центов. Идем». И они подошли к палатке из простынь. У входа толпились любопытные. Несколько человек, уже уплатившие по десять центов и посмотревшие на великана, выходили из палатки. Среди них был Эд Болмер, кардивский фермер и друг «Здорово, Киби «Здорово, Кеби! крикнул он, увидев приятеля. «И ты сюда пришел?» «Да, это я пришел. Ну что, стоит платить деньги?» «По правде сказать, стоит. Есть на что посмотреть. Я отроду не видел такой диковинки. Настоящий окаменевший человек. А сидит он, скорчившись». Индейцы всегда зарывают так своих покойников. Должно быть, здоровенный был парень при жизни. Раскошеливайся, Киби, не жалей десяти центов. Верно-верно подхватили те, что уже побывали в палатке. «Десять центов, и вы увидите кардевского великана!» — выкрикивал Ред Портнер. «Десять центов за вход!» «Идем, Том», — пригласил фермер. «Уж так и быть, пожертвуем Портнеру двадцать центов!» С любопытством вошли они в палатку, несколько человек последовали за ними. Палатка была воздвигнута над глубокой ямой, вокруг которой оставалось место для зрителей. Земля, которую выгребли из ямы, была свалена в кучу в нескольких шагах от палатки. По краям ямы лежали доски, вынутые, по-видимому, из забора. Если бы Портнер не принял этой меры предосторожности, земля начала бы осыпаться, и зрители скатились бы в могилу каменного великана. «Кто хочет посмотреть на каменного человека? Он пролежал в земле несколько тысяч лет!» Продолжал кричать Портнер, словно повторяя заученный наизусть урок. «Окаменевший великан! Я сам нашел, когда начал рыть здесь колодезь!» Услышав эти слова, Киби заметно вздрогнул. О том с удивлением спросил. «Что с вами?» «Слышишь? Он говорит, что нашел этого великана, когда рыл колодезь». «Да, похоже на то, что он стал рыть колодезь». — заметил Том, посматривая на почти круглую яму. — Если бы он стал рыть глубже, он непременно добрался бы и до моего подземелья. — Ты ничего не понимаешь, — шепотом перебил фермер. — Потом я тебе все объясню. Но ты только посмотри на этого каменного великана, Том! Вот так штука! Действительно, в каменной глыбе, лежавшей на дне ямы, было что-то величественное и страшное. — Кардивский великан, — прошептал Том. Я должен известить мистера Хорна. Я уверен, что он захочет приобрести эту диковинку для цирка».